Глава шестая. Серое небо в п е р и с т о кучевых облаках, чуть р ж а в о г о цвета, говорило о том, что мир вокруг вновь изменился. Это отметил сразу, но тут же стало не до разглядывания окружающего пространства. Давай, не тормози, став, двигайся, двигайся! крикнул мне д ж а р р подзывая к себе. Поэтому почти бегом бросился к наставнику. Уже понял, просто так он ничего не говорил. Казалось, что вроде бы болтал и болтал, но на деле все выглядело иначе, особенно когда с большей частью озвученного сталкиваешься лично. Было странно наблюдать, как сзади материализуются, будто из воздуха, боевые товарищи. Остановившись возле учителя, наконец-то осмотрелся. Мы очутились на небольшом в з г о р к е Позади такой же, как и на н и н е и полупрозрачный овал ворот. Внизу затон, острым клюком врезающийся в очень широкий каменистый берег с частыми зарослями кустов, видимо, камыша или тростника, понятно, что местного. Дальше метров на триста раскинулась равнина, поросшая редкой травой и низкими одинокими перевитыми дубами. Тут и там из земли торчали огромные круглые валуны. Границы с лесом выступали огромные деревья, настоящие с п о л и н ы очень похожие на земные сосны. Из под с е н и деревьев вытекало несколько ручьев, впадающих в местный водоем, бывший только частью огромного водного бассейна, согласно словам наставника, которая оказалась доступной для нас. Еще дальше, даже на первый взгляд, очень быстрая река впадала в озеро, образуя буруны и шапки белой пены. Тусклое солнце не просматривалось, оно и понятно, пасмурно. Вдалеке виднелись горные вершины, но четче разглядеть их мешал желтоватый туман. В воздухе пахло дождем. А еще легкий ветер приносил сонам незнакомых запахов. В принципе, если сравнить с уже виденными картинами окружающей действительности, ничего необычного. Унылый пейзаж. Черный лес куда как необычный. Смотришь? Смотри, смотри. От чего то обрадовался наставник и даже хлопнул меня по плечу тяжелой ладонью. Чувствуешь? Потянул носом воздух. Это запах денег. Потому что лока считай новая. После обновления в нее никого не пускали. Вы практически первый, поэтому можно много поднять. Я не разделял веселие учителя, а ощущал только тревогу. Первое, что сразу заставило насторожиться, внизу стояло четыре, повторюсь, четыре фургона, а сначала это только одно. Один из них оказался здесь ранее, так как нигде на маршруте, кроме Конного сопровождения, к нам никто не присоединился. Я высовывался и не раз, поэтому появление еще одного транспортного средства никак не смог бы пропустить. И это еще один факт, довольно легко накладывающийся на мою версию об использовании зомби для извлечения из меня уникального артефакта. Опять же, не зря Джары н а м е к н у л Умному достаточно. Понятно, что он преследовал свои цели. И скорее всего хотел поломать кому-то планы. Не зря столько размышляла. Но, но мне какое дело до их подковерных и г р Главное предупрежден, значит вооружен. Следовало сделать лишь одно: выжить. Выжить любой ценой. Так вот, эти злодеи приехали вперед нас, чтобы никто не видел, чем они занимались. А вкрытые повозки можно было перевезти что угодно. Например, клетку с живым мертвецом. Здесь приготовились к встрече. Им оставалось только дождаться клиента. И вот о н я. е Кушать подано, господа. Как я предполагал, нашу колонну сопровождало шестеро верховых. Сейчас они сгруппировались немного в отдалении от основной массы грязных, собирающихся вокруг Никодима и Саманты. И похоже, разводили костер, по крайней мере три н о г у уже достали. Главный организатор учебного процесса забрался на о б л у ч о к первого фургона и готовился в е щ а т ь оттуда, как Ленин с броневика. Нам он помахал нервно рукой. Пришлось вновь поспешить. Водную часть инструктажа мы похоже пропустили. Куратор сейчас без всяких предисловий брал быка за рога. Это корень выворотня. Растет под камнями. Определить легко. Выглядит он вот так. В воздухе возникла огромная трехмерная проекция клубни, напоминающая т о п и н а н б у р Возник и вид, как из под в а л у н а пробиваются зеленые круглые листья, словно оплетающие камень. В клановой приемке в н о р т с и т и цена от трех до шести марок за один килограмм. Здесь на месте от полмарки до полутора. Зависит о от качества клубни, его повреждений. Чем их меньше, тем цена выше. Вес одного, который вам необходим, от десяти до шестидесяти килограмм. Меньше даже можете не брать. Для повышения приемочной цены можете мыть клубни, чтобы избавиться от земли. Для того, чтобы заработать на ж и з н ь и платить по кредиту, вам в среднем требуется зарабатывать от 300 до 500 марок в сутки. Это я не беру другие потребности. Поэтому каждый из вас за смену должен минимум собрать полтонны к о р н я Первый справившийся с заданием получит приз. Кроме этого, сейчас все заключите договор. Он нужен для того, чтобы вы закрыли свой первый контракт и стали отображаться в биржевом рейтинге. Без этого вы вряд ли сможете найти нормальный контракт. Тех, кто там не прописан, автоматически подозревают во многом, поэтому доверия они не вызывают. И т у т ж е пошла массовая рассылка. Внимание, вам предлагается заключить договор со стороной Снежные Волки. Прежде чем принять решение, помните об ответственности, а также неотвратимости наказания. Собирательств обязуется добыть 500 килограмм корня выборотня в течение 12 часов с момента заключения договора, сдав его на месте. Санкции в случае нарушения обязательств. Два раза по пять секунд применяется плеть боли. Награда вариативна. Оплата по факту сдачи плюс 10 баллов в биржевому рейтингу. Принял. Впрочем, также поступили остальные. Вот ваша поле деятельности. Обел в он рукой равнину. Можете приступать. Откопали, принесли и сдали. И так поступаете дальше. Все просто. Дурак разберется. Находите что-то необычное или убиваете какое-то животное, можете тоже тащить. Вероятен дополнительный доход, а возможно и нет. Впоследствии, чтобы знать видовую принадлежность обитателей лог, как и возможных а б а р в виде гриндов, необходимо либо скачать соответствующие базы из магасети, либо изучить литературу. Саманта и д ж а р е за вами присмотрят. По всем вопросам обращайтесь к ним. На этом инструктаж был закончен. Да, хотя с одной стороны, все предельно ясно. Но нашти посредственный начальник рассказал на порядок больше во время путешествия в магазин. Ни к о д и м по всей видимости, свою роль куратора тяготился. Его совершенно не волновали успехи и неудачи подопечных, как и возможные дополнительные их приработок. Как и не было в нем куража Макаренко, который радовался успехам своих подопечных и глубоко переживал их неудачи. Не обращая внимания на одногруппников, весело загомонивших и бросившихся в п о м п а с а на перегонки, в первую очередь я о ц е п и л от рюкзака урагатину. Собрал короткое копье, затем направился к затону, выискивая наиболее подходящее место для того, чтобы забросить закидушку, попутно вращая головой на триста шестьдесят градусов, стараясь не выпускать ничего из поля зрения. Отметил, что практически каждый третий камень таил под собой загадочный клубень, а значит, ничего невыполнимого в договоре не имелось. Другое дело, что поработать придется от души. Простыми действиями, мыслями гнал прочь тревогу. От адреналина начала вновь подкидывать. д о бывает сок Джо Самбра, для чего требовалось идти к лесу? Мне было, откровенно говоря, страшно. Неизвестно, что там ж д а л о в чащобе. Уж лучше пока находиться на виду. Может, и помогут отбиться, хотя вряд ли. п е р в ы й м о й ж е р т в о й с т а л не корень и даже не рыба, а небольшая змея, огневка. д л и н о й около полутора метра, красная почти рыжая с черными пятнами по позвоночнику. Она спешила куда-то по своим делам, но г л е ф а легко отделила голову от тела. Прочертив борозду во влажной земле, кристалл убрал в контейнер. Самого гада тоже забрал. Справка гласила. Мясо съедобное. Стоимость к л а н о в о п р и е м н о о пункте 270 марок за килограмм. Весь улон, несмотря на небольшие размеры, грамм 300-400. к а м н е й нажирался. Но добыча порадовала. Если перевести на корень по минимальной цене, почти 100 кг взял. Затем встретился куст с зеленым п о с л е н о ы м на котором обнаружилось почти три десятка крупных ягод стоимостью по 12 марок за штуку. Порадовавшись своей предусмотрительности, достал из рюкзака контейнер под них и упаковал. Уже понял замысел: на месте собиратели сдают дешевые ресурсы, а легкие компактные уже в н у р с и т и Тем более, как между делом говорил д ж а р е каждый из нас имеет право провозить ручную кладь — сумку или рюкзак при организации подобных рейдов. Положняк, так вроде бы он определил это действие. Отличное место удалось обнаружить только метров за двести от стоянки фургонов. Здесь рыбалка должна была быть отменной. И вокруг огромное количество торчащих из земли камней, под которыми находился загадочный корень. Интересно, для чего он? Как же я мало знала. Единственное смущали кусты, заросли местного камыша и острова высокой травы, там можно было спрятать ни одного зомби. Однако страхи страхами, а работать было необходимо. Забросив две закидушки. использовал в качестве наживки кусочки мяса змеи. Я откатил в сторону ближайший камень и, оцепив от рюкзака малую пехотную лопату, приступил к раскопкам. Первый корень не впечатлил — килограмм пятнадцать, а каменистую землю копать трудновато. Этот подлый овощ отчего-то рос на глубине почти в полметра. Второй пришлось оставить на месте. Не дотягивал и до пяти килограмм. Внимательно изучил листья — можно ведь было по ним определять, дозрел тот или еще зеленый. Однако как н е присматривался, разницы между большим и малым не обнаружил. и Ли я с л е пой, или это просто лотерея. Еще приходилось постоянно озираться и при каждом звуке хвататься за копье. За саду никто не отменял, а в ее наличии я верил, точнее уверовал, как иной фанатик в некие догмы. Звонок колокольчика заставил почти подпрыгнуть на месте, точнее в очередной яме. з а т р а в л е н н о озирайсь, я перевел дух, чисто. Зато моя ловушка на рыбу захлебывалась в резких звуках. Не выпуская копье, бросился к снасти. С большим трудом удалось вытащить на берег зубастого зеркального карпа, о чем сообщила маги. Стоимость сорок три марки за килограмм, но это в Нордите, на месте уверенность режет вдвое. Пузатая здоровенная рыбина весом около пуда широко открывала пасть, в которой леску лак зубы у нее внушали, каждый сантиметр два-три. Отлично, но так не пойдет. Вогнал боевой нож в голову, получив кристалл зеленого цвета в черную крапинку. У змеи, кстати, он был фиолетовым, неплохо. Откопал еще один корень, этот вышел минимум на сорок, огромный уродливый клубень, мыл с трудом. Доточил все до фургонов еле-еле, с т а л в небольшую очередь. Оказалось, что ингредиенты животного происхождения и другие надо было нести к первой повозке. Здесь я вновь ощутил себя мыслителем. Действительно, за рыбину срезали закупочную цену вдвое. Нам п р и б е р е л и у меня ее сопровождающие всадники, предварительно взвесив. Потянула она на четырнадцать двести. Высокий усатый мужик, похожий на к о в б о я перевел мне деньги по двадцать две марки за килограмм. Поблагодарил и попросил нести еще. Получив чуть больше трехсот марок, сравнив с затраченными усилиями для добычи на ту же сумму в ы в о р о т н е решил закрою контракт, а там только рыбалка. Пока ходил, чуда не произошло, больше пока никто не клюнул. Вновь приступил к работе, успел сделать еще несколько рейсов, поймать две глубинные щуки, похожие скорее на угрей. нежели на Земных п р е д с т а в и т е л е й рыбьих. Весили они почти по 6 килограмм к а ж д ы я Однако стоимость была выше в три раза, чем карп. Если бы еще н е чертовы неизвестные уроды с живым мертвецом на поводке чувствовал бы себя превосходно. Точнее, все мысли вымывались простыми действиями физической работы. Внезапно проснулся и с с л е д о в а т е л ь с к и й зуд. Однако кто бы мне дал хотя бы часов пять спокойного существования? Я размышлял об обеде, когда заметил приближающуюся г о п к о м п а н и ю Ничего хорошего от них не ж д а л но надеялся, что пройдут мимо, а учитывая контингент, то р а с п о л о ж а т ь с я для отдыха где-нибудь на берегу затона. Мне нравятся твои ботинки. В лучших традициях Терминатора начал диалог заводила бандитской братьей, находясь в шагах пяти от меня. Вроде бы наш в а р ц е н е г г е р а не тянул, тем более на того, который снимался в молодости. Их и не готовился встречать, абсолютно выпустил и з внимания тот факт, что отсюда нужно ждать привета. Ведь послушал речь еще в Боревилле, где говорили явно об о м н е Вспомнил и завистливые взгляды. Да, очень и очень отличалась одежда Тариса от, от обычного собирательского базового комплекта, как и мой вид. Шестера, подвалилика купушкина, цыгане шумной толпой, со смехом, шутками, прибаутками, г о м о н и л и громко радовались жизни. Вот и жили бы, только подальше от меня. Все те же лица царей из первого фургона, да еще прицепом двух девок захватили. Третья неизвестно куда пропала. Затрахали? Эти две дуры явно жаждали зрелища. Не знаю. Для того чтобы получать удовольствие от просмотра издевательств и унижений над другими людьми, чаще всего слабыми, надо быть больным на всю голову. Так сказать мое личное скромное мнение. В принципе картина ясная. Называлась приплыли. А что? Пока ехали, отдохнули с лярвами от души. Благо на н и н е е от венерических болезней население не страдало. Впрочем, уверен, будь иначе, общий итог все равно был бы один. Затем, после или во время плоских утех еще выпили, здесь на природе добавили. Даже я, находясь от з а р о ж д а ю щ е й с я банды метрах в трех, ощущал густой, насыщенный запах свежего перегара. Само м у бы не опьянеть. И как а п о ф е о з весели, поиск героями достойных приключений. Тут по близости где-то находился стукач. Нашли. На роль жертвы моя кандидатура самая подходящая. Лучше всех ходит и вооружен. Держусь о с о б н я к о м значит, никто не вступится. Нахожусь вне поля зрения вездесущих наставников. Не пора ли попролетарски произвести экспроприацию и перераспределение ценностей? Пора. Да и душеньку потешить удалую подвигами. Работать? А вон пусть трактор п а ш е т он железный. Опять отметил наглую морду Сойера, который весело хохотнул без всякой на то видимой причины. Мало плеточки тебе было, ой, мало! Дурачка уже корнула, а остальные ощерились, ожидая моего ответа и дальнейших действий лидера. Выпустив из рук рогатину, я сменил ее на глефу, выбираясь из ямы, которую выкопал. В грунт углубился по колено. Под п ы д л и в ы м и взглядами бывших уголовников неспешно отряхнул штаны и удобнее перехватил древко. Бандиты на оружие не п р о р е а г и р о в а л и никаких опасений не выказали, а наблюдали за моими действиями, совсем не пуганные. Скорее всего, власть стереотипов прошлого мира работала, когда жертва, защищая свою жизнь и имущество, п о с м е я в т ь отпор преступнику, сама оказывалась на скамье подсудимых, и с р о к и давали значительные, в отличие от них. Поэтому криминальный элемент не ждал сопротивления. Я внимательно, будто изучая, посмотрел на трофейную обувь, доставшуюся от дебила. Затем чуть отставил правую ногу в сторону, подняв носок, повертел туда-сюда стопу на пятке. и ответил, угоняя в некий культурный шок всех присутствующих. Мне они тоже нравятся, удобные, легкие, ход плавный. В общем, не сапоги и песни, не промокают, почти не пачкаются. Один из стоящих за спиной а т а м а н а даже поперхнулся. Главарь, видимо, пока доказывал всем крутость и нарабатывал авторитет, поэтому не прислал никого, а решил действовать сам, выступая в роли заводилы. Не их я ждал, не их, но внутренняя пружина сжатая до предела. Начала распрямляться. Только бандиты этого еще не поняли, как и не понимали, что сейчас по краю ходили, не принимали во внимание реалии нового мира и его законы. Им казалось, да что он может тут один? Ничего, нас много, мы сильнее, мы вооружены. Я же откровенно провоцировал контингент. Злость, постоянное ожидание, этот долбаный н е р в я к все требовало выхода, м о л и л о Надо было срочно выплеснуть пламя ярости, иначе можно было сгореть изнутри, выгореть, перегореть, а ведь все только начиналось. И страх липкий, мерзкий, холодный, как пот во время температурной горячки, з а в о р о ч и а л с я стал просыпаться, заставил нервничать. Но, как говорилось, не б о я т с я только идиоты, остальные преодолевают данное чувство. Никого не пожалею. Ты это не п н я л Агрессор даже головой помотал отрицательно, видимо, выражая степень моего непонимания. А понял, прозвучало как понял. Мне нравятся твои ботинки. И ты что в любви им признаешься? Задумчиво сказал я, а морда разбойника становилась все безумней. Давай, давай, кинься с ножом. Ладно, разрешаю поцеловать, но только один раз. Учитывая такие сильные чувства, вдруг потом ночью не у с н ё ш ь и привычная дунька кулакова не поможет. Скажи, а правду говорят, что у многих заков хер на баб не стоит, только на пацанов носки и ботинки. Сделал как можно более простецкое выражение на лице, мол, действительно интересует данный вопрос, так аж есть не могу. Пауза воцарилась секунд на десять, если не больше. Смешки стихли. Каждый, в том числе и лидер, пытался осознать и понять, что я только сказал. Доходило плохо. Да, туга придется, если все гурьбой на меня бросится. Приготовился при удобном исходе событий отпрыгивать назад, бить отпрыгивать, опять бить и так до победы. Уязвимое для их оружия у меня оставалось только нижняя часть лица, другую защиту им не пробить. Что, я тебя сейчас на лоскуты порежу? Наконец, взревел а т а м а н и бросился на меня с ножом в руке. Ловко достав его откуда-то, даже не заметил этого момента, о т с л е ж и в а л полностью обстановку. Красава, с веселой злостью подумал, резко взмахивая г л е ф о й Едва удержался на ногах, лезвие прошло сквозь шею, как будто воздух рубанул, и не было на ее пути ни плоти, ни позвонков. Раз и все. Сначала даже недоуменный взгляд на оружие бросил: сработало ли? Но в ту же секунду голова покатилась вниз, скали белые зубы, о к а з а в ш и с с я ног Сойера. Тот рефлекторно отпрыгнул, а дело жертвы закончило начатый шаг и завалилось на бок, окатывая кровью бывших уже точно бывших подельников. Завизжали бабы, куда этим пожарным сиренам? Истошно, д и к о тонко. Заткнулись они так же неожиданно, как и начали в е р е щ а т ь Бандиты замерли на месте. Они сейчас были дезориентированы, не могли в полной мере осознать, как так. Ведь всего минуту назад все было ясно и понятно и хорошо. Есть и богатенький буратино, который сейчас должен был скинуть с себя так раздражающие ценности. Их босс строил планы по построению криминального сообщества, рассказывая про нею Васюки. А сейчас его мертвые глаза смотрели на них. К таким резким поворотам они пока не привыкли, не перестроились. Но ключевое слово здесь – пока. Не останавливаться, действовать. С трудом сдерживая дрожь пальцев, о т чего еще сильнее сжал левой рукой глефу, лезвием которой ткнул в сторону Сойера. Тебе тоже нравятся мои ботинки? – рыкнул будто хищник. Даже мать, даже мать. Нет. Быстро, быстро, замотал тот отрицательно головой. Тебе не нравятся мои ботинки? н а и г р а н н о возмутился. Да, влияние джары на лицо. Даже шуточки в его духе проявились. Отпускать их просто так нельзя. Надо ломать, иначе эти шакалы поджав хвосты сейчас сбегут, а потом у с т р о я т темную. Надо делать так, чтобы сама мысль о таком исходе событий вызывала оторопь и подспудное желание обгадиться от собственной смелости. Поэтому я вперил тяжелый, как наделся, взгляд в бандита. Не, не, ты не все правильно понял. Сапоги хорошие, спору нет, но мне как-то своих удобно. Начал торопливо оправдываться тот. Вы обвел я оружием остальных участников д е й с т в а Мы с ним согласны. Он все верно сказал. И бабы закивали. Теперь взяли лопаты. Этого раздеть, трофеи все сложить вот сюда. Указал место, не выпуская из поля зрения разбойников. Подобрал кристалл, старался делать все медленно, не торопливо. Будто для меня, что людей убивать, что кур резать. А самого уже практически трясло. Если бы не самообладание плюс, било бы уже крупная дрожь. Держись, Сучара, только держись. Это себе и про себя. Шайки м е т у ш и с ь к лидеру, И т о р о п л и в о о свобождающий его от одежды заявил: "Пора выполнять вашу заповедь. Это какую? Недоуменно посмотрел Сойер. Кто сдох, того закапывают. Вы, леди, куда? Девицы боком-боком хотели скрыться с глаз, а там огородами, огородами. Цирка решили посмотреть. Билеты нужно отрабатывать, поэтому тоже в помощь. И кто сквозь занет? Дальше фургонов все равно не убежит. Там достану. И м е д е н а м е д е н н о башку отрежу, глядя в глаза. Сам неудумивал от последней фразы. Это тут причем? Какая разница, куда я смотреть буду? А может сейчас начать? Продавил. г о л о в у не трогать. Веска заявил. Надо было создавать имидж бледной от м о р о з и у которой на висках иния, т т ю т о й и с т у ж и в голове. И для этого самые подходящие у с л о в и е Все создал своими руками. Остались незначительные штрихи, но не обливаться бы кому горло, которое незаметно с г л а т ы в а л повторяя про себя о б щ е известную истину: мертвым все равно. Срубил с ближайшего куста длинную прямую ветку, очистил и неторопливо заострил с двух сторон. Когда я закончил, то обнаружил, что тело без головы осталось в одних трусах. Одежда была аккуратно сложена чуть поудаль, а сверху в о д р у ж ё н рюкзак и нож покойника. Ударники труда с опаской поглядывали на меня, торопливо выбрасывая землю из ямы. Заглянул. Однако могут ведь, когда захотят. За пять-десять минут м, они углубились минимум на полметра. Их бы энергию дав мирное русло. Ладно, хватит. Приказал закапывать труп. Сам поднял голову за ухо. Стрижка под расческу не предполагала иного. Затем в о д р у з и л ш е ю на заостренный конец. з а к и и девки кидали в мою сторону уже по-настоящему дикие взгляды. Но скорость работы возросла, когда уголовники насыпали небольшой холм. Свой страшный трофей я водрузил в изголовье. к а р д и н а перекрестился. И пусть Господь наш отделит овец от к о з л и щ Мерно произнёс строку, услышанную в каком-то фильме, помолчал и обернулся к шумно сойеру, с г л о т ы в а ю щ е м у сойеру, замершему Сэмпел в руках. Да и у стальной компании вид был бледный и трезвый. Красиво? Не, но поймал мой недобрительный о взгляд, з а л е п е т а л поправляясь и часто-часто кивая. То есть, да, да, да, да, очень и очень красиво. И чуть сдвинулся в сторону, подальше, готовый сорваться с места. Я рад, что смог это осознать, а то не каждый день встретишь ценителя настоящего искусства. Постарался сказать как можно более добрым голосом. Вроде получилось, не дрогнул, хотя трясло меня внутри, колотило. Ещё чуть-чуть и. Хочешь также? Не, не, я пока обойдусь. В жесте сдаюсь. Выставил т о т перед собой руки, з а б ы в о л о п а т е а з р я з р я Ну ладно, азян барин, как говорится. С явным сожалением покачал головой, всем видом показывая, что тот упускает самый лучший шанс в жизни. Оформили бы в лучшем виде. Ладно тогда, все свободны. И не отсвечивайте тут. Увижу, закопают. Если приближались ко мне они вальяжно, это г е й т и г р ы бенгальские мля, то сейчас больше всего напоминали шакалов, удиравших поджав хвосты и нервно оглядываясь. Что я н а д е л а л Убил человека. Мало этого, я еще иглумился на д т е л о м покойного и метрономом в голове вместе с ударами пульса. Я убил человека. Я убил первого в жизни и точно и последнего. Усмехнулся внутренний циник. Зато теперь, как кроме спотыжка в спину, этих деятелей можно было не опасаться. Да, первый день на н е н е а слова отморозка и больного на всю башку мне г а р а н т и р о в а н о Девки в любом случае будут языками чесать, может и у остальных отобьют охоту ко мне лезть. Когда банда скрылась из поля видимости, я наконец позволил себе дать чуть волю эмоциям. Бесильно опустился на камень рядом с о к р о в а в л е н н о й одеждой, с трудом выудил пачку кента из под сумка. Первую сигарету сломал т р я с у щ и м и с я пальцами, кончиком второй долго ловил огонек зажигалки. А то потребление коньяка сдерживало только то, что боялся возможные реакции на магические лекарства. А ну как вырубит? в к о л о л живительной химии, чуть успокоился. Пришли нормальные мысли. Бандит меня бы убил, не задумываясь. Ради сапог, ради поддержания своего авторитета, провокация лишь ускорила развязку, которая должна была пройти по их сценарию. И вот я и поломал. Что же до головы, переборщил, бывает. Удовольствия от своих действий точно не испытывал. Все сделал правильно, да правильно. Пусть боятся, суки. После минуты с а м о у в н у ш е н и я вроде бы совесть перестала грызть душу ото личными белоснежными зубами, которые были п л о д о м современных профессиональных дантистов, ц и в и л и з а ц и я мать е ё так. И все равно кошки на душе скребли. Нет и нет и в ы п у с к а я острыки. Нет и нет и выпускаю острые коготки, запускаю их под кожу, потому что ничего еще не закончилось, даже не начиналось. Четвертый фургон. Явственно свидетельствовало, что на нем привезли кого-то. И что тянут твари. Джарриви меня явно намекнул на то, чтобы я держал под рукой оружие, заточенное против некоротческих сущностей. И я так и делал. Успел поймать окуня, килограмм на с е м выкопал и вымыл д в у х п у д о в ы й корень. Собирался идти сдавать добычу, когда появился учитель. Посмотрел на могилу, на голову на к о л е хмыкнул и только тогда задал вопрос: за что его? Сразу почувствовал давление на разум, которому привычно стал сопротивляться. Представляет в р а т и т е л ь н ы е сцены из первого фургона во время пути. Животные, грязные животные, щупальца чужой воли, пытавшиеся проникнуть в разум, мгновенно убрались куда подальше. Потому что он меня хотел грохнуть, бросился с ножом. Другого выхода не оставил. Сам же говорил, если противников много, убивай кого можешь и сколько можешь. Это и сделал. з а в е т любимого отца, вроде как исполнил. От чего-то непонятного х м ы л ь н у л с я тут. Явно вкладывая в эту фразу абсолютно другое значение, нежели то, которое было на поверхности. А башку н а к о л Типа на страх врагам? Типа того. Кто он ему ответил? С ней перестарался. Прибежали в лагерь свидетели. Рассказали о тебе много. е Понимаю, н и х е р а т ы не понимаешь. Перебивая, неожиданно в ы з в е р и л с я тот. Твои одногрубники боятся выйти за пределы лагеря. Еще бы, в их рядах появился манек, который нападает из засады на зазевавшихся и режет их куда тех овец. Партизан, бля, при этом несет какой-то бред про г р е ш н и к о в и к о з л и щ к о т о р ы е всех нужно к Богу отправить. Вроде только он рассудит, отпиливает головы и н а к о л и х накол, потом курит и у х м ы л я е т с я глядя в мертвые глаза. Говорит о какой-то гармонии Гюго. Сейчас уже общественное мнение дошло до того, что на к р ы с о н а ты сам напал, только увидел. И смерть Барабека не случайна. Если бы не твоя помощь, он остался бы жив. Ты ему вроде как тихой сапой кадык сломал. Не зря же тебя так долго допрашивали. Затем ты свернул нос, она же матери и пытался вырезать у нее глаз на а м у л е т А сотрясение и сломанная челюсть у Рыжего, которого и спасла доблестная гарпия, так как и его ты хотел кончить, уже мелочи. И в з г л я д такой сразу ясно, на завтрак детей ешь, а состоишь ты в каком-то чёрном братстве, тайной секте, от того и других за людей не считаешь, ведёшь себя заносчиво и вообще, про вообще каждый сам д о д у м ы в а е т Немного лет для одного дня. Я промолчал. Что тут скажешь? Ни одного слова правды. н а с т а в н и к про это и с а м знал. Тот помолчал, обдумал что-то, затем закончил речь. Со стороны снежных волков претензий к тебе нет. Убил, убил. Но норму этого дебила придется закрыть, то есть плюс еще пол тонны выворотни. А селиш? ь Хорошо. Согласился я, прикинув, что за четыре часа работы практически выполнил свою. Но раз на меня вешается еще и это, то возьму з а д е л о в виде дополнительного контракта и минимум пятьдесят баллов биржевого рейтинга. Тебе п а л е ц в рот не клади. Ладно, лови договор. Все обсужденные условия в нем были упомянуты. На б р е м е н е н и е добавилось в случае невыполнения четыре р а з а п л е т ь по пять секунд. Ухмыльнулся, подписал. Сок не собираешь? Разговор явно заканчивался. Боюсь, не услежу за всем. Охота, рыбалка, раскопки. д о в а р и щ е й на ноль помножить. в е с ь в делах, а кипчела. Ладно, пойду, успокой актив. А то там сейчас крестный ход против тебя соберется. Добрый совет, не расслабляйся, мало ли. На этом мы попрощались. А дальше пару часов слилась в о д н о о б р а з н о е выкопать, помыть, проверить снасти, отнести добычу, сдать. Физическая работа действительно успокаивала. Немного подрастали параметры силы, ловкости и выносливости, росло и восприятие. Огромного ящера, похожего на здоровенного аллигатора, выбравшегося на сушу, я заметил не сразу. Тот замер на камне и будто слился с ним. Зеленый паукажор, страшная тварюга, но килограмм двести точно в нем было, даже по десять марок уже две тысячи. а еще ш к у р ы и другие гринды я даже и зажмурился от предвкушения т ы с я ч ш е с т ь восемь напротив прибрежный крокодил не обратил на меня никакого внимания а я с рогатины подобрался практически вплотную даже отчетливо рассмотрел как тот временами высовывал длинный раздвоенный язык будто воздух ощупывал и неподвижный взгляд с р а д у ж н ы м о бодком вместо белка зрачок вертикальный так так сейчас родной чуть погоди Я неожиданно оказался на земле от мощного удара в ухо, который сразу же прострелил о б о л ь ю Ничего не понимая, успел подняться на к а р а ч к и отметил валяющуюся в стороне кепку. Больше ничего сделать не успел, как нечто схватило меня за волосы с такой силой, будто н а б е р е в а я с ь дернуть скальп, и потащило. Я инстинктивно перебирал ногами, одновременно с этим пытаясь п у с т и т ь в ход оружие. Как хорошо, что во время падения не выпустил из рук копье. Теперь пытался его вткнуть о куда-то за плечо. Где находился невидимый злодей? Раз, мимо, мимо, мимо, мля! И тут смог попасть, засадил как нужно, даже почувствовал дрожь под ревку, когда лезвие входило в чью-то плот, ь уперлось в кость и с хрустом двинулось дальше. Однако никак данный финт не сказался на напавшем, и в этот миг перед глазами ярко вспыхнула иконка разрыва связи не мертвых, до этого остававшийся неактивный активировал, и в этот же миг захват ослаб. Как выключателем щелкнули. Раз и все. Скочил, сжимая оружие в руках, отмечая в шапке надписи на периферии, что накопитель ЖМ д в е н а д ц а т аспуст. Рядом валялось о б д о ж н е н н о е синюшное тело без половых признаков. Побу с о м л я Заявил вслух и нервно хохотнул. Хотя труп п р и н а д л е ж а л а судя по комплексы, явно высокому широкоплечему мужчине. Мертвец практически ничем не отличался от человека, за исключением острых окулих зубов в раскрытой тонкой губой пасти. И только сейчас я ощутил тяжелый дух, т р у п н о й вони. к о ь я в о ш л л агрессору куда-то п о д к л ю ч и ц у и нормально засадил. И тут же, а вдруг он не один? Я нервно з а з и р а л с я Никого, все тихо. Рядом со мной на траве лежал прямой обоюдоострый кинжал, созданный будто из куска тумана. Зачем этот идиот тогда меня тащил куда-то? Не проще было ему вот этим ножиком ткнуть? Еще наставники говорили, что у зомби отсутствовала мыслительная деятельность. их гнал голый инстинкт с о ж р а т ь всех живых, но ведь вот оно оружие, опять какие-то тонкости. Протянул руку, желая рассмотреть ближе, и тут же выскочило системное сообщение: Губитель, уникальный боевой одноразовый артефакт, позволяющий п р и к о с н е н и и убить любое существо вне зависимости от его ранга, брони и имеющихся в наличии предметов, направленных на защиту. В какую ячейку желаете поместить данный предмет? Обычная, тайная? Тайная. е д в а е только у с п е л спрятать артефакт, как рядом появился наставник, будто из воздуха материализовался. Раз и вот он. Какая славная битва! Явно ю р н и ч е с к и произнес он и тут же задал вопрос: с него ничего не выпало? Нет, отрицательно покачал головой. Даже кристала л не было. С кристаллом понятно. Ты же разрыв связи использовал. Так и думал. И внутренность тем хана. Став, став. Зачем так жестко? По башке его над была по башке, а не обманываешь ли ты старого учителя? Открой ка а р т е ф а к т ы Пришлось. Да не повезло тебе. Обычно с них отличные предметы в а л я т с я Он же здесь п р и л и в и перезагрузку пережил. Такие появляются в единственном экземпляре. А т ы вот т а к раз и все, ни хабара ничего. Горестно повздыхал тот. в ы з ы в а ю у меня один вопрос. Зачем, зачем он мне это рассказывает? При этом глаза наставника улыбались, а сам он отнюдь не расстраивался, был доволен, как кот, д о б р о ш и с я до сметаны. Я здесь осмотрюсь, а ты можешь заниматься своими делами. Вряд ли наши охотнички сразу двух мертвецов просмотрели. Так, все ясно. Он так между делом сообщил, что больше атаки с этой стороны можно не ожидать. Видимо, всего одну боевую мертвую единицу притащили, уникальную. Зачем? Додумать я не успел. Тут п о к а з а л о с ь двоевоинов, которых до этого не видел. Вышли они и з а кустов. Наставник отошел в сторону и осмотрелся, подозвал их пальцем, на лице выражение, которое предвещало ничего хорошего з д о р о в я к а м Остатки м и т е не уступали наглому кладовщику х о р к и м м л и н Вы совсем с головой дружить перестали. Как-то шепотом взревел сразу тот, и д в а двое из л а р ц а оказались рядом. Разговор явно не был рассчитан для чужих ушей, поэтому я делая вид, что обнаружил нечто интересное, принялся медленно копать землю. Вы знаете, сколько нам стоило такой экземпляр добыть, сколько ресурсов и времени ушло на губитель? Теперь и Арт уничтожился, и, в общем, перед Великсом сами будете оправдываться. Я все сделал, супли только вам не утер. Вы же на ровном месте такую комбинацию просрали, вместо в у н д е р в а в л и получили пшик, и матерую з о м б е т и н у потеряли. у р у д а Да кто же знал? Мля, башку включать не пробовали? На хера вы травите на человека зомбяка, если у него в руках рогатина, которая против них изоточена. Про нее известно каждому и м б и ц и л у Это начальное оружие. Какое у него главное свойство? Правильно, разрыв связи. Разрыв мать его так связи. Он тут ходит, ковыряется в земле, в руках лопата. Но вы умники, дождались, когда он возьмет именно копье. Вы что тут д у р а ч к о м балуетесь? Да не думали мы, он же с глефой был, сменил зачем-то. Зомби уже спустились с поводка. Момент был у самый подходящий, думали прокатит. Действительно, а зачем я так неожиданно поменяла оружие? Вспомнил свое настойчивое желание. Уж не рук ли это наставника, точнее мозга и какой-то способности это дело? Точно, п с и з а щ и т а выросла изначительно. Не прокатило. Ясно. Я осторожно, стараясь не обращать на себя внимания, начал уходить в сторону. Точно, теперь атаки ожидать не стоило. Ух, опять п р о н е с л о И уверен, в данном случае без джары не обошлось. Не зря же он показался здесь сразу же после нападения. Гулял, мимо проходил. Ну-ну. Что самое удивительное, ящер никуда не исчез. Продолжал сидеть на месте и пялиться непонят н о куда. Статуя. Капи бросил к своим вещам. Накопитель пуст, а дополнительная атака по тем же немертвым была меньше, нежели у г л е ф ы Поэтому без з а з р е д н е й совести поменял оружие. К ящеру я подобрался практически вплотную. Резкий взмах, как топором, я едва на ногах удержался, как легко и просто лезвие г л е ф ы отделило зубастую голову от плеч. Тот завалился на спину, задергал лапами. Однако судороги продолжались недолго, с минуту. Только сейчас дошло, какую тварь я решил атаковать, длиной больше четырех метров, и это без головы. Да если бы он решил наброситься, то мне вряд ли удалось пережить это нападение. Настоящий прибрежный монстр, к л ы к и величиной с мизинец, мощные мышцы на ногах и неубирающиеся когти, как и хвост, на конце которого находился шар костяного нароста. Все говорило о том, что этими частями тела он пользовался в качестве оружия. Совсем похолодеть заставил тот факт, что прорезать мягкую кожу от шеи до брюха удалось с огромным трудом. На спине о с т р е й шеи е е л з в е не оставляло и царапин, ы уязвимой оказалась как раз только шея. Да. Вывозившись весь в крови и кишках, мне удалось снять шкуру где-то за час, и з а б р а т ь печень, почки и сердце, а также какую-то теневую железу, к о т о р а я с т о и л а 120 марок за грамм. п р и в ы ч н о окинув окружающее пространство быстрым взглядом, я задумался. И как тащить по кускам? Еще и корни до этого насобирал. Опять поклевка. Нормально. Так жить можно. Видимо, действительно локу никто не трогал, поэтому у нас т о л и богатая добыча. Уже завтра будет меньше ресурсов. Сходил, сдало. Одногробники к о п о ш и л и с ь недалеко от фургонов. Когда я подошел, все будто по команде повернули в мою сторону головы. Сразу заметил нужного мне товарища Сойер. Он выглядел здоровее других уголовников. Можно было привлечь Быкана, но последнего мягко говоря не хотел даже видеть. Подлая профессорская морда. Пошли, поможешь. Тоном не терпящим возражений заявил я. Но о с е к с я под суровым взглядом и с некой обреченностью зашагал следом, как на расстрел. Надо дотащить до фургонов. Кивнул на Тушу, затем мы связали лапы, между которыми просунули вырубленную мной жерди. Работали молча. Невольный помощник явно боялся. Даже вдвоем мыстру д о м и вспотев и вспомнив все маты, дотащили местного вора на до приемки. Взвесили. Сто семьдесят шесть килограмм чистого мяса. Ушло по двадцать три марки. Спасибо. Поблагодарил я, переводя 2 в 0 марок с о й е р у Тот сразу обрадовался, заулыбался и сообщил уже без всякой опаски: "Ты это. Если что-то надо, обращайся, всегда буду рад помочь". И это правильно. Обязательно. Легко пообещал ему. На берегу развел небольшой костер, вскипятил в армейском котелке воду и пообедал бутербродами салом. Затем сигареты и полчаса, наверное, сидел и просто смотрел на водную гладь, вдыхая аромат крепкого черного чая. Отдыхала, н а д у ш е б ы л о с п о к о й н о Как-то в этот миг отошли на задний план все тревоги и заботы. Я выжила, оставалась, конечно, еще куча проблем, но это все потом. Пора за работу. До самого отъезда ничего сверхординарного не произошло. Закрыв нормы по корню, обошел окрестности внимательно все осматривая. Каждый камень, каждую впадину, и был вознагражден еще одним кустом зеленого и двумя красного паслено. а п по Потом убил четырех змей, двух уже знакомых огневок. Только большего размера. И хотел сдать в н о р с и т и одного теневого полоза, дымчатую тварь ю р а з м е р а м и с т е л е г р а ф н ы й столб, с которого удалось получить только кристалл, да каменку, змейку сантиметров двадцать длиной, но крайне ценную из-за ее специфического яда. В чем она заключалась эта специфика, в короткой справке не говорилось. Но вот то, за что каждого подобного гада можно получить под куполом от полуторы до трех тысяч марок, откровенно порадовало. Норму смогли закрыть все, даже уголовники и з б ы в ш е й наверное, теперь уже точно бывшей банды. Взялись за ум. Отличился Бакан, он первым это сделал. В результате получил 500 марок премии, неплохо. Затем поступила команда на погрузку. При этом я, как обычно, решил обосноваться в последнем фургоне. Рюкзак был полон. Где-то четверть его объема занимали трофеи с у б и т о г о И сулил неплохие барыши, как я понимал, такое везение будет далеко не каждый день. п р о ч е м от меня не отставали и одногруппники. Каждый имел ручную кладь. Они как-то распределились в первых трех транспортных средствах, причем опять же к а ч о к отличился, договорился с возницей и теперь сидел рядом с ним, горделиво осматривая о кресности т сверху, явно довольный. После происшествия в фургоне с моим участием между ним и сладкой парочкой отношения испортились. Держался б ы к а н подчеркнуто независимо. т е д е л а л и вид, что не о б р а щ а ю т на него ни малейшего внимания. Настала очередь грузиться. Сунул рюкзак под скамью. Джаррэ уселся напротив, рядом с ним расположилась Саманта. Две трети повозки теперь занимал корень выборотни. Даже не думал, что мы смогли столько много насобирать, хотя больше т о н о ы с т роне угля дал только я, а ведь большую часть времени потратил на другое. Остальные ученики, уверен, тоже постарались. Как-то неосознанно начал подводить итоги. Больше всего жгла мысль, что стал убийцей. С другой стороны, не остановив главаря шайки сейчас, поддайся ему. Мало падения собственного авторитета, так еще уверен, на мне бы они не завершили череду ограблений, разбойных нападений и даже убийств. Ну-ну, усмехнулся внутренний циник. Еще расскажи всем про добро и свет. Сделал ты так, потому что сами с мечом пришли, не с подарками, и получили по заслугам. Прошли бы мимо, остались живы, и плевать на то, что они бы не успели совершить, пока кто-то другой не поставил точку в их вольнице. Так что врать себе не нужно, остальное от лукавого. Еще в духе лирического героя начни соприпускать: я за миры во всем мире, убиваю только злодеев, творю зло ради добра, мя-мя-мя-мя. Добрый некромант или темный маг, мля. У славы о т м о р о з к а Кроме того, что слабые духом сразу отсеиваются и не лезут в дела ко мне. Имелась и обратная сторона: те, кто решится, тот будет матерым, обученным и сильным. Выводы? Они простые. Учитывая, что той же глефой я размахивал, как топором дровосек, ни выучки ничего. Хорошо, что противники такие же оказались. о л е н и смертвяком повезло, если бы он решил не утаскивать меня в кусты, хотя д е в я н о с т ы е ста это п р о и с к и джары. Кстати, именно он что-то говорил про различные кружки по интересам и школы. Значит, учиться, учиться и еще раз учиться. Убивать. Вот тебе мир, дружба, жва. В этот момент неожиданно потолок вдруг стал полом. Я больно приложился лицом об него, из носа брызнула кровь, а еще сверху засыпала корнем выворотня. Земля попала за шиворот, ничего не понимая, черты хаясь выбрался из-под з а в а л а высвободился, мотая головой. А Джаре уже на ногах, лицо хищное, злое. Он извлек из воздуха п о л у т о р н ы й меч, бросился куда-то наружу. Сразу за ним в фургон заглянула мерзкая синюшная морда, в которую я т у т ж е неосознанно ткнул лезвием г л е ф ы к а к у ю не выпустил из рук. Раздался мерзкий режущий по ушам визг. Где девушка? Саманта изломанной куклой лежала у борта, присыпанная огромными клубнями. Бросился к ней, откинул все в сторону, пощупал пульс. Живая, но жилка под ее пальцем билась еле-еле. И что делать? Что? Где тот чертов д ж а р е Где остальные? Адреналина в крови столько же, сколько в голове непонимания. Осторожно, осторожно выглянул из фургона и тут же отпрянул назад. Еще один синемордый, на первый взгляд высокий гуманоид, стоял чуть сбоку. Он сжимал в руках короткий лук и, заметив меня, в д о л ю секунды выпустил стрелу. Вовремя я убрал лицо, даже ветром обдало от этого снаряда. Просвистел мля, а на душе все з а л е д е н е л о Меня вновь могли только что убить. Не стал прижиматься к борту и сделал все правильно. Я даже не понял, как, но буквально в несколько секунд вся стенка ощетинилась торчащими наконечниками стрел, которые вышли из досок сантиметров на тридцать сорок. Дело. Опять раздался виск, бульканье и тишина. В этот момент показался наставник, весь в крови, глаза под бесцветными стеклами защитных очков горели злым огнем. Он сразу кинулся к раненой девушке, поводил над ней руками, затем достал аптечку, покопался в ней и всадил шприц-тюбик в плечо с а м а н т е Хватай ее! скомандовал мне. Я в это время успел в ы с у н у в ш и с ь наружу забрать к р и с т а л с убитого мной Синемордова. Он не пережил встречи с г л е ф о й Повинуясь приказу, в з в а л и л девушку на плечо, которая даже не застонала и не выказывала никаких других признаков жизни. Вслед за наставником выбрался наружу, ожидал увидеть полный разгром, однако обнаружил только троих верховых, вместе с лошадьми, лежащими или мертвыми, или в беспамятстве. Одного коня не хватало. с п а р у д е с я т к о в тел агрессивных маноидов, разбросанных в творческом беспорядке, разрубленные на пополам, с отсутствующими конечностями и головами, валяющимися рядом. Кругом все залито кровью, и окутывал ее запах, насыщенный, густой, железный. Казалось, обволакивал собой все. я м б р е выпущенные требухи щ е к о т а л а ноздри. Кроме нашего фургона, перевернутого посреди дороги, других не наблюдалось. Сбежали, сделали ноги, суки. Оба запряженных шайра были истеканы стрелами. в о з н е ц а свесился с о б л у ч к а между глаз у него тоже красовалось черно-красное оперение. Кто это? А чего т о к р и к н у л борясь с позывами рвоты, стараясь не смотреть, как нашинковал наставник голубых, оказавшихся вполне обычными людьми, только с другим цветом кожи? Одна из боевых групп призрачного легиона и Макфеникса. Он иной. Иной? переспросил я, шагая за настороженным учителем. Не бери в голову, тебе это знать не нужно. Да и времени практически нет. Слушай меня внимательно. Сейчас берешь и несешь Саманту в Нортете. Дорогу должен запомнить. Я остаюсь. Прикрою вас, но за т к н и с ь и слушай. Саманта попала под сильный ментальный удар, рассчитанный именно на чистых. Помочь смогут только в Норт-Сити. Я и в к о л о л а на Биос. Сообщишь тем, кому сдашь. Донесешь, получишь колесо практически абсолютной ментальной защиты, при этом не требует дополнительного слота для привязки. Оно никак не фиксируется, поможет и выручит не раз. Сделаешь все, как я говорю, будешь жить. Нет, сдохни ь т у т вместе со мной, а я получается зря. Поэтому делай, делай, как говорю, и считай, все смертельные риски, которые ты сегодня испытал, самоокупились. Кроме Феликса о твоем индивидуальном артефакте никто не знает, а теперь он и ему и не нужен. План сорвался, и больше не смогу этого повторить, так как я уже не ж и л е ц Без меня они просто ничего не сделают. Советую не светить перед другими сталкерами, пока не наберешься сил. Да, мало кто знает о многих особенностях индивидуальных артефактов, и ты один из них, но все же следует поберечься. Лови договор и давай сюда губитель. Мне любая соломина сейчас потребуется. к о з ы р ь в рукаве. И еще с дороги не сворачивай, углы не срезай. Я тебе наглядно показал, что Черный лес д е л а е т И тут же. Внимание, вам предлагается заключить договор со стороны Джарем Немоник. Прежде чем принять решение, помните об ответственности, а также н е т в р а т и м о с т и наказания. Собирайте л и с т а в о б я з у е т с я доставить или приложить все усилия к этому сама т у п ы л ь до населенного пункта Норт Сити. или представители клана Сибер в течение 12 часов с момента заключения договора. Санкции в случае нарушения обязательств – смерть. Награда – индивидуальное кольцо, ц и т а а д е л и Разума, автоматически активируется и происходит процесс перепривязки. Открывается скрытое свойство. Плюс 10 т тысяч баллов к биржевому рейтингу. Условия я принял, как и получил вроде бы обычное железное колечко, которое сразу же удобно расположилось на указательном пальце. А еще он что тут умирать собрался? А дал артефакт Джаре только х м ы л ь н у л с я криво, зло, а еще с каким-то радостным предвкушением. Скажи ты что, в последний решительный собираешься, и еще почему бы распыл решилипустить меня? Конечно, хотелось задать сотни, тысячи вопросов, но выбрал два этих. Другого выхода нет. Поторопись, они минута через три откроют портал. Сейчас прям у Камикадзе, а там, кто не спрятался, я не виноват. Свои, чужие, плевать. Буду убивать всех, пока сам не сдохну. Почему ты? Догадался уже ведь, или я в тебе ошибся? Сеть большая сенок н и у кого не имелась, только тебе в о т к н у л и И то какую-то непонятную. Она одно из главных условий создания артефакта. Но лучше про это молчи. Информация из тех перед прочтением сжечь. А ты знаешь очень и очень много е знаешь. Слушай, ты же можешь сейчас уйти, раствориться в закате, я знаю. Так почему? Ты прав и легко с вами. т о т подумал и поправился. Точнее с Саманто и нет, никак не получится. На тебя мне плевать, сам понял это. Хотя и зла тоже не держу. Оказался не в том месте, не в то время, бывает. Но тогда погибнем мы все трое. А так у нее появится шанс выжить. Она поймет. И выбор став простой. Все или один. Вы даже вдвоем и десяти секунд в лучшее время не п р о д е р ж и т е с ь Почему? Он задумался, затем улыбнулся. Добро так, как мечтательно до этого фургоне. Потому что так надо, просто надо. И запомни одно. Да, я был не самый лучший человек, даже в этом мире. Но жить необходимо ради чего-то, ради кого-то. Всегда, не просто так. И не ради дурацких сентенций. Принесем добро на планету Земля или Нейя, подарим радость всем вокруг. Запомни, любящие и желающие благодетельствовать все человечество, на деде не любит никого, кроме себя. И в д а м л и в а я тебе и с т и н а что любая жизнь б е с ц е н н а это херня. Есть вещи важнее моей и твоей жизни любого из нас, а ж и з н ь ради жизни полная бессмыслица. Я с к а з а л ты услышал. Теперь вали отсюда и как можно скорее. А Келла будет петь свою последнюю песню. Точно. Они же волки, пусть и снежные, главное не плюшевые. Взвалил девушку на плечо и двинулся по дороге. Удалился метров на сто. Когда за спиной раздался даже не рык, а р ё в ледяного ветра. Великий холод, дай мне сил. Да, любили они все внешние эффекты. Через секунду понял, как ошибался, когда вдруг казалось, сразу температура упала до минус двадцати. к а к о е к черту к а з а л о с ь она действительно упала. Изломанные деревья покрылись белоснежным инеем, а ветер ш в ы р н у л в лицо почти пригоршню снега. Из о р д а пошел пар, и черный лес заблестел в лучах светила Нинеи. Будто в рождественской сказке. Злой такой, лютый. Сзади уже раздавались крики боли, вой, ор, звуки падающих вековых исполинов. По земле временами проходила дрожь, а еще слышался рев а д с к о г о пламени. Иногда порывы ветра оттуда обжигали спину. Изапах г а р и запах гари забивал ноздри. Лицо резали острые грани снежной крупы. Метель завывала волчий ь стай, цепляясь за острые ветви и листья деревьев. А я, не оборачиваясь. Шел только вперед. Конец первой книги.